Глава 16. Весь день я пила кофе. Противный напиток, от горечи которого к горлу подступала тошнота, на самом деле был ключом к путешествию изнанке. Я убедилась, что встреча с Мехмедом мне не приснилось, когда к завтраку Илька принесла мне чашечку кофе от брата, и его слова, что я, как наполовину аддейка, непременно должна хорошо распробовать и полюбить традиционный напиток адди. Я по-прежнему ехала в отдалении от Мехмеда, и даже на привалах мы, как всегда, почти не смотрели в сторону друг друга. Но каждый раз, когда в руках брата появлялась чашка с черным кофеем, точно такую же, мне преподносила Илька. И я давилась, но пила. Тайная встреча с Мехмедом, где мы сможем не таясь обсудить наши планы, необходимо. Егор даже весь день ходила поникшая и задумчивая. Я уже стала надеяться, что мои слова пробудили в ней что-то человеческое, однако Михась, смотревший на такую госпожу в полном ужасе, шепнул мне, что бывшая Верховная в ярости, и посоветовал быть осторожнее. Любое мое движение она может расценить как попытку побега и с огромным удовольствием выплеснет всю свою злость на меня. Сам маг тоже притих и старался быть ниже травы тиши воды, как и все остальные. Казалось. Их попросту не существует, так быстро они испарялись из поля зрения своей предводительницы. Только Илька вела себя как обычно. Ухаживала за Мехмедом, о чем-то шепталась самой Егурдой, словно не замечая, как ее товарка отвечает сквозь зубы и еле сдерживает гнев. Неизвестно, к чему бы привело плохое настроение бывшей Верховной, но к вечеру, когда мы уже подыскали место для ночлега, «Дорогу нам перегородила измененная тварь». Я так много знала об измененных тварях, я видела нескольких из них так близко, что могла рассмотреть каждую шерстинку на их теле. Я даже гладила по жесткому и колючему загривку тех тварей, которых смог покорить Го. Но еще ни разу ни одна измененная тварь, встреченная мной, не была такой ужасной. Не знаю, из какого животного появилось это чудовище, Но он казался ничуть не меньше самых высоких деревьев, стоял на двух ногах, поднимая лапы вверх и громко рычал. Длинная густая шерсть цвета красной глины, которая в вечерних сумерках казалась черной, топорщилась в стороны, как иглы у ежа. А огромные красно-зеленые глаза смотрели на нас с ненавистью. «Чтоб мне сдохнуть!» — выдохнул Михась, прячась за моей спиной. «Что это за кошмар?» Его громкий шепот послужил пусковым крючком для дальнейших событий. Тварь пронзительно заревела и кинулась на нас. Я не успела закрыть глаза и приготовиться к смерти только потому, что сильно испугалась и забыла, и видела все до мельчайших деталей. «Сдохни, тварь!» — заорала Егурда, и пинком, отправив лошадь чуть в сторону, чтобы Илька с Мехмедом не стояли на пути ее магии, С двух рук швырнула огромный магический заряд, в котором перемешивались синие и зеленые искры. Громыхнуло так, что в ушах зазвенело, а во рту появился привкус крови. Тварь, конечно же, сдохла. От чудовища, перегородившего нам путь, осталась мгновенно обуглившаяся черная гора. Противно завоняла паленой шерстью и горелым мясом. Мы победили. Егурда одним ударом Уничтожила измененную тварь. Все произошло так быстро, и мы не сразу поняли, можно больше не бояться, и продолжали стоять, выпучив глаза на то, что мгновение назад было страшной измененной тварью, которая хотела и могла сожрать всех нас. Ничего себе! восторженно зашептал Михась, выглядывая из-за моей спины. Причем сырой магией! Какой еще сырой магией? также шепотом переспросила я. За все эти дни. Мы с магом едва перемолвились парой слов, ограничиваясь взглядами, полными взаимной неприязни, но пережитая опасность, как будто бы сделала нас ближе, стерев грани ненависти. «Обычный», — пожал плечами Михась, но потом все-таки соизволил объяснить, вспомнив, вероятно, что я не маг. Количество магии, которым каждый маг может оперировать, очень мало, поэтому и придумали заклинания, которые создают резонанс и кратно увеличивают силу магии. Без заклинаний одной сырой магии большинство магов едва способны зажечь свечу. Значит, у госпожи Алиры очень большое количество магии. Ага, — выдохнул Михась, — она гений и гораздо сильнее всех, даже великого отца. Получив объяснение от мага, я тоже впечатлилась. Наглядное подтверждение слов Хигрона, что в его время девчонка легко стала бы архимагом, «Здесь и сейчас лежала на обочине дороги, и тем опаснее становилась Егурда в своем желании поработить богов. А вдруг мы ничего не сможем сделать? Вдруг у нее получится? Поехали!» – кивнула бывшая верховная. Судя по голосу, убийство измененной твари облегчило ее состояние, и сейчас она была почти спокойна. «Где-то рядом должно быть безопасное место. Там переночуем». И Я снова не сдержалась, Решив, что слово «охотливостью» Михася надо пользоваться. Неизвестно, когда еще маг будет настолько разговорчив. К тому же я уже начала отходить от происшествия, и мышцы слегка подрагивали от отпустившего перенапряжения. Если Михась, чувствует то же самое, то вот-вот замолчит. «Откуда она знает, что где-то рядом безопасное место?» Михась снисходительно усмехнулся. «Я уже было решила, что он пришел в себя». И вопрос останется без ответа. Но маг все же соизволил пояснить. Дикую магию, которая создает измененных тварей, продуцирует души магов, впаянные в древние артефакты. Они погибли здесь во время последней битвы. И там, где лежат артефакты с душами, относительно безопасно. Ну, магам незачем воевать против себя. Они убивают тех, кто подходит близко, но не тех, кто стоит рядом с ними. Заметив, что я морщу лоб, пытаясь сообразить, о чем он говорит, Михась добавил «То место, где был ваш лагерь, и есть место гибели мага. Где-то там лежит артефакт с в него душой, а может быть и не один, потому что магические возмущения там были довольно сильные. Мне пришлось потратить очень много сил, чтобы измененные твари напали на вас, а оживших мертвецов я вообще еле удерживал. Они так и хотели сбежать прочь». «Места гибели магов, говоришь?» – пробормотала я, вспоминая круглую полянку в мертвых холмах, островки безопасности, на расположении которых Илая устроила оборону. Она ведь тоже говорила, что на тот или иной пятачок измененные твари не сунутся, и там совершенно безопасно. Значит, каким-то образом артефакт архитектора помог ей видеть, где именно погиб маг в последней битве. «Ага!» Равнодушно отозвался Михась и добавил «Поехали, не стой, а то нам всем не поздоровиться, вдруг госпожа Алира все еще не в духе». Я спорить не стала. Тронула лошадь и направилась вслед за восками. Мне было о чем подумать. Вряд ли Хигрон не догадывался, в чем дело. К тому же там, в лагере, он тоже говорил, что есть какие-то источники. Однако призрачный маг — предпочел скрыть от меня происхождение дикой магии. Но почему? Самое простое объяснение, маг не хотел, чтобы кроме него были другие призрачные маги. После того, как наглый и бессовестный призрак провернул свою интригу с Егурдой и Алирой, я не могла доверять ему на все сто процентов. И теперь задумалась, а вдруг у древнего мага свои, далеко идущие планы? Вот куда он пропал, когда так нужен мне? Не ведет ли ушлый призрак свою игру? У меня не было ответов на эти вопросы, только подозрения. Однако во всем этом был один жирный плюс. Теперь я знала, как нам очистить южную пустошь от дикой магии. Илая видит места, где лежат амулеты с душами погибших магов. Нам нужно выкопать их и отпустить умерших магов. С этим делом легко справится моя младшенькая. Но это потом. «Пока бушующая дикая магия мертвых защищает моих людей от живых магов». Михась, меня вдруг осенило. «А сырую магию, выходит, можно использовать без заклинаний?» «Ага», — равнодушно кивнул он. «Теперь можно, но не у всех это получается. У молодых чаще, чем у старых. Старые привыкли бормотать молитвы и не могут понять, что нужно делать, чтобы собрать сырую магию на кончиках пальцев». Я кивнула. «Это понятно. С возрастом людям все сложнее учиться новому. Но если я смогу...» «А что нужно делать?» – произнесла я, стараясь не выдать свою крайнюю заинтересованность в процессе. Вроде как просто поддерживаю первый полноценный разговор со своим пленителем и надсмотрщиком. «Ничего особенного!» – пожал плечами маг. «Просто представить, что она собирается на кончиках пальцев» и поймать особое состояние, в котором ты можешь оперировать сырой магией». Одновременно он вскинул руку и, задумчиво глядя на кончики пальцев, сформировал вокруг них блеклые сине-зеленые всполохи магии. С первого взгляда стало ясно, насколько этот маг слабее Егурды И как его поймать? Михась презрительно фыркнул и сжал пальцы в кулак, погасив пламя сырой магии, словно раскусил мой замысел. «А никто не знает. Оно само как-то получается». «Но чаще не получается», — хохотнул он. Я покивала, думая, что это очередной тупик. Как можно создать особое состояние, если ты даже не знаешь, в какую сторону двигаться? На что оно похоже? На злость, как у Егурды, или на спокойствие, как у Михаси? Но медитацию я все-таки попробую. А вдруг...» Мысленно сделала зарубку в памяти. Сейчас мне совсем некогда этим заниматься. Сейчас главное – встретиться этой ночью с Мехмедом на изнанке мира, чтобы обсудить наше положение в безопасности и без лишних ушей. Как назло, после того, как мы встали лагерем, маги, взбудораженные происшествием, никак не могли заснуть. Все сидели у костра и болтали о всякой ерунде, в сотый раз рассказывая друг другу о своих ощущениях и выражая восторг силой магии, проявленной Егурды. Тихо трещал костерок, слегка пахло дымом с привкусом лесной сырости. Маги высушили собранный валежник, чтобы развести огонь, но запах грибов никуда не делся. За спиной еле слышно гудел ветер, дувший между стволами обнаженных до скелетов деревьев. С неба светила яркая, умытая молодая луна, на которую изредка набегали чернильно-черные облака хлопьев. Звезды перемигивались, то вспыхивая, то пряча свой свет под темной густой вуалью. Мы уже съели весь ужин и даже допили пряный одийский напиток кахву на основе высушенных и смолотых в муку фруктов, злаков, орехов и пряностей. Обычно одийские мужчины пили кахву просто так, а в гаремах густой терпкий отвар щедро сдабривали густым акациевым медом. Меда у нас не было, пора было бы отправляться на боковую. Егурде очень нравилась лесть. Хотя, конечно, она старалась сделать вид, что ей все равно. Но, вопреки обыкновению, не покрикивала на мальчишек, призывая их поменьше болтать и побольше делать. Это почувствовала и Илька. Поначалу она смотрела на восхищенных магов с усмешкой. Аддийская рабыня прекрасно понимала цену столь бессовестной лести, но быстро сообразила, что рискует оказаться в отстающих и впасть в немилость и подключилась к толпе фанатов. И только мы с Мехмедом молчали. «Я слишком устала», — не выдержала я, и так и не дождавшись бесконечной хвалебной речи опытной лести Ильки, поднялась. «Пойду спать». «Я провожу тебя», — тут же подскочил Мехмед. Егурда сверкнула в нашу сторону недовольным взглядом, но останавливать не стала. И вообще у меня появилось ощущение, что злится она не на то, что мы решили уйти, а на то, что вынудили ее отвлечься от выслушивания бесконечного потока восхищения. Мы с братом разошлись по своим шатрам. Я, не раздеваясь, быстро нырнула под одеяло и закрыла глаза в ожидании появления Мехмеда. Однако тень брата все не появлялась. Я уже начала беспокоиться, что вчера мне все приснилось, как вдруг поняла, что рядом кто-то есть. Не знаю, как у меня получилось ощутить чье-то присутствие Но рефлексы сработали безукоризненно. Я вскочила, мгновенно выхватив из сапога кинжал с лентой и выставила его перед собой. И только потом сообразила, что только что сама спугнула переход наизнанку. Мехмед не предупредил меня, но, очевидно, я должна заснуть, чтобы он смог вытащить меня туда. Задремать второй раз, когда в крови плещется адреналин после нападения, оказалось не так-то просто. Я испробовала все способы, которые были мне доступны, и считала овец, и капли воды в стакане, и даже спела сама себе колыбельную. Когда я пела ее маленькой Анни на чердаке дома Селесы, то сама засыпала гораздо быстрее дочки. Но ничего не помогало. Сна не было ни в одном глазу. Уже вернулась после вечерних посиделок главная звезда сегодняшнего вечера Егурда. Она молча легла на свою постель и мгновенно заснула. А я все еще ворочалась в своей постели без сна. Как назло. И когда я уже совсем потеряла надежду и решила, что придется мучить себя кофеем еще один день, от стены отделилась тень. Ну, наконец-то. Я совсем забыл тебя предупредить, что ты должна заснуть, чтобы я смог вытащить тебя сюда. Я сама поняла, мрачно буркнула я, поднимаясь с постели, в которой осталось спать мое тело. Никак не получалось. Кстати. «Надеюсь, в первый раз это был ты?» «Не хотелось бы, чтобы оказалось, что рядом с нами шастают еще какие-то тени». Я, Мехмед, фыркнул, пытаясь держать смех. «И я впечатлен твоей реакцией. Я, конечно, слышал о твоих подвигах, но всегда думал, что слухи несколько преувеличены. Женщина не могла бы сделать столько, однако, увидев тебя с кинжалом в руках, уже не уверен, что был прав. Теперь я, пожалуй, понимаю». Почему Илька в таком восторге от тебя?» Я пожала плечами. Говорить о прошлом мне не хотелось, и я постаралась перевести разговор в нужное русло. «Расскажи лучше, как ты оказался в королевстве Кларин?» Мехмед кивнул мне на выход из шатра, который мы делили с Егурдой. «Давай выйдем. Эта девчонка пугает меня». Он кивнул на Магичку, которая по обыкновению крутилась в постели и что-то бормотала себе под нос. «У меня такое ощущение, что она не спит и отлично нас слышит, хотя изнанке я ее не чувствую. Я посмотрела на Егурду. А что? Может быть, Мехмет и прав. Если вчера мне не померещилось, то, возможно, именно ночью, когда Егурда спит, контроль над телом получает Алира. Тогда все странные ужимки, которые я наблюдаю каждую ночь, не что иное, как процесс обучения юной магички. Магички, которая в обители легко читала мои мысли несмотря на артефакт древних богов. А вдруг богиня не лишила бывшую верховную своего дара? Вдруг это магия Хигрона, который изолировал часть мозга девочки, чтобы спрятать там личность Алиры? Могло ли случиться, что божественный дар теперь тоже принадлежит Алире, а не Егурде? Запросто. Нарочно или случайно, но все вполне могло быть именно так. Хорошо, кивнула, давай выйдем. Надеюсь. «У меня получится выйти», — хмыкнула я, резко вскочив на ноги. «Очень странное ощущение. Я вроде бы ощущала свое тело так, как обычно, но в то же время я не чувствовала землю ногами, как будто бы я не стою на тощем старом ковре, который устилал полы нашего шатра, а вешу в воздухе. Я помогу». Мехмед подхватил меня под руку и потащил на выход. «Первое время очень сложно понять, как здесь двигаться». Но потом ты освоишься и разберешься. Мы поплыли. А это самое подходящее слово, чтобы описать ощущения во время движения. У крохотного костерка клевал носом уставший Михась. Он сегодня дежурил по кухне, а значит и охранял лагерь в самое удобное время. С вечера до полуночи. «Туда!» – кивнул брат в сторону леса. «Сначала скажи, как ты оказался здесь?» – настойчиво повторила я. После того, как моя мать с братом сбежали из Адии в Грилорию за помощью, я на какое-то время затаился, ожидая от них какой-нибудь весточки. Но после того, как до меня дошли сведения, что Ясноград уничтожен магами, я понял, что ждать больше нельзя, надо действовать. Я попросил одного моего друга из Грилории, с которым ты очень хорошо знакома, передать тебе письмо от меня. Я предложил подумать о заключении мира с великим отцом, На любых условиях. Притвориться лояльными не самый худший способ, чтобы сохранить и города, и людей, и подготовиться к ответному ходу. Я надеялся, что ты услышишь меня и примешь мою точку зрения. Но я уже уехала из Яснограда. Верно, кивнул Мехмед, мой человек, узнав, что тебя нет в городе, не придумал ничего лучше, чем передать мое послание твоему брату. И твой брат ответил, что ему нравится мой план. Мы договорились, отправить послов одновременно. Я собирался возглавить нашу совместную делегацию, а от лица Грилории предложил отправить мужа моей сестры. Тем более он много лет служил в вашем посольстве на территории Адди, и я даже был с ним немного знаком». Я кивнула. «Именно так я и предполагала. Но о вашем плане узнала Живела». «Да», — согласился Мехмед. «Полагаю, твой брат рассказал жене о посольстве. Мне рассказывали» что король Грилории совсем потерял голову от любви и вместо мудрых советников слушает советы королевы. Но тогда я не знал, что королева ведет свою игру, и она отправила вслед за нами магов. Они напали ночью, я выжил только чудом. Решил поохотиться на измененных тварей и тайком покинул лагерь в ночь нападения. Смущенно вздохнул Мехмед. «Это ребячество спасло мне жизнь, а потом меня нашла Илька».